Алина, Аркадий. Принцип исключения. И если отбросить, как вещь на пол гордости тонны фальши, я не знаю, как раньше жила без этих упрямых глаз, этих тёплых рук. А меня от тебя по коже бегут мурашки. Мурашки, между прочим, никогда не врут. Мне вовсе не нужно тысячи веских поводов быть с тобой. У меня достаточно двух причин, чтобы лететь к тебе сквозь преграды. В твоих объятиях становится тише боль и приумножается радость. Аня Захарова. Страница автора в социальных сетях vk.com/fatality_стихи. Глава 1. Тася Мам, ну договорились же уже. Скулью, посматривая на отца и желая доказать, что готова к самостоятельной жизни вне дома без постоянного присмотра. У тебя еще Аня есть и Костик, за которым необходимо наблюдать. У моего любимого брата какая-то фантастическая способность вляпываться в приключения. Лен, правда, решили же. Точка. После слов отца мама замалкает. И согласно кивает, позволяя мне удалиться в свою комнату и закончить собирать вещи, которые с трудом уместятся в два огромных чемодана. Сейчас март, но погода в России изменчива и порой непредсказуема, поэтому сначала укладываю тёплое, а затем заполняю оставшееся пространство летними. Лёгкий мандраж не покидает меня на протяжении нескольких дней, сразу после беседы с папой и согласия отправить меня из страны. Странное и пока необъяснимое чувство, что я возвращаюсь домой, хотя мой дом вот уже пятнадцать лет за границей. Но это не мешает надеяться, что все сложится, как я задумала. Точнее, осуществить мою мечту помог папа, который привел маме с десяток аргументов и уговорил согласиться на предложение, которое мне поступило. Долгие месяцы она сопротивлялась, отказываясь слушать нас обоих. Но он сделал невозможное, поэтому завтра в 10:00 утра мой самолёт взлетит в небо. Это Вики передаш. Мама вручает мне небольшую синюю коробочку, на которой красуется серебристый бант. Что это? Это наши женские секреты. Подмигивает, не даёт понять, что детали мне знать не положено, а предмет предназначен лишь для Виктории. То есть, почему нельзя работать здесь? Ты знаешь почему? Потому что все смотрят на меня с жалостью и сочувствием, не переставая напоминать, как неудачно сложилась моя судьба. А меня тошнит от их сожалений. Понимаешь, тошнит. Я больше года провела у психолога, собрала себя заново и заставила встать на коньки. Не для профессионального спорта, а чтобы почувствовать себя живой. Все, о чем я мечтала, к чему стремилась, рухнула в один миг, оставив мне неопределенности и боль. сползаю по стене со свитером в руках и закрываю лицо, чтобы мама не видела, как меня снова разносит в дребезги. Подходит и молча опускается рядом, гладит по голове, прижимая к себе и напоминая, что она всегда со мной, поддержит, поймет, пожалеет. Прости, шепотом. Мам, я хочу новую жизнь начать там, где меня не знают. Не знают мою историю, не станут спрашивать, напоминать, методично давить на больное и злорадно наблюдать за реакцией. За новой жизнью нужно ехать в другое место, то, куда ты стремишься, не самое лучшее, поверь мне. Для тебя, да, все твои воспоминания, связанные с разочарованиями и обидами. Мне же там видится нечто светлое и хорошее. Говоря это маме, Всячески скрываю, с какой целью возвращаюсь в город, где все началось для нее с папой. Мои воспоминания иныя, светлые, радужные, легкие. Последние несколько лет я уверена, что найду покой лишь там, с людьми, к которым тянется душа. Я задыхаюсь в этой стране, в доме с этими людьми, какими бы родными они ни были. Мне нужен стимул, надежда и путь, который будет только моим. Зря ты отказалась изменить фамилию. Папа ничего против не имел. Я Островская, говорю, вскидывая подбородок. Островская я останусь. Это важно для меня. К тому же папа уехал пятнадцать лет назад. Вряд ли вообще о нем кто-то помнит. Сменились люди, приоритеты, власть. Из вашей прошлой жизни остались только Ороновые и Гриша. Как только слышу знакомое имя. Сердце пропускает удар, разносяя кровь бурными потоками и отдаваясь глухой болью в виски. Не сейчас. Я вспомню о нем ночью, оставшись наедине с темнотой и музыкой в наушниках, как делала это последние несколько лет. Но тот факт, что завтра я его увижу, отдаётся во мне дрожью и нетерпением с одной стороны и парализующим страхом с другой. И Гриша. Папа ему позвонил. Встретит в аэропорту, отвезёт Короновым. Переговоришь с будущим работодателем и решишь оставаться или возвращаться. Тогда уже переберёшься в городскую квартиру, там всё готово для тебя. А пока порадуй Вику, побудь с ней пару дней, ладно? Конечно, мам. Ромку хочу увидеть. Он так вырос, выше меня на голову. Показываю рукой, но он даже огня выше меня в свои 13. Мне же достались скромные 1,60. Хорошо для фигурного катания и плохо для жизни. Я, наверное, Гришшу с трудом до груди достану, если он соизволит обратить на меня внимание и подпустить на расстояние вытянутой руки. В аэропорт меня едет провожать вся семья. Так сказал папа, которого за последние 15 лет не посмела слушаться даже Костя, не говоря уже обо всех остальных. Именно он первый поддержал мой порыв вернуться в Россию и работать там с малышнёй. Ему досталось больше всех, когда я в период реабилитации мало походила на человека и постоянно срывалась в истерике, сетуя на несправедливости и злой рок. Мне казалось, что это конец, и дальше лишь тьма, за которой ничего нет и уже не будет. Тогда он и рассказал их с мамой историю, не опуская фактов и деталей, называя вещи своими именами. В тот момент моя собственная трагедия уже не казалась концом света во всех его проявлениях. А папа сам того не понимая дал толчок, который заставил двигаться дальше к новым целям, желаниям и приоритетам, но уже с измененным направлением. Тась, я попросить хочу, шепчет отец, когда отводит меня в сторону подальше от младших детей. Осторожно с мужчинами, пап. И я знаю, что тебе девятнадцать. Ты имеешь право делать всё, что делают люди, достигшие совершеннолетия. Я не запрещаю, лишь прошу быть осторожной. У тебя мало опыта в общении с противоположным полом, а точнее, его вообще нет. Не уходи с головой при первых же вспыхнувших чувствах. Ладно. Ласково заправляет прядь за ухо и щёлкает меня по носу. От чего я привычно хохочу. Твоя мама пережила горький опыт. Поэтому я хочу, чтобы в будущем рядом оказался человек достойный тебя во всех смыслах. Он знает, о чём говорит. Спорт забирал все мои силы, не оставляя времени на подруг, парней и обычные прелести жизни. Школа, тренировки, сборы, соревнования так прошли 13 лет моей жизни. Меня не заставляли, так я сама хотела, когда впервые увидела выступление фигуристов в 5 лет, Какая-то непреодолимая сила влекла меня на лед, заставляя набирать обороты и двигаться вперед. А если он по твоему мнению окажется недостойным? Лука вы улыбаюсь, интересуясь, как же папа поступит в случае, если мой выбор окажется неудовлетворительным? Я его убью. Целует меня в макушку, обнимая. Я поняла, пап. Это не шутка. Он всегда выполняет свои обещания. Обещаю. Это обещание полетит к чертям, как только самолет приземлится в аэропорту, и я увижу того, кто прочно засел в моих мыслях и не желает оттуда выметаться, как бы я ни старалась. Тот, кто для меня является важным, единственным и особенным. Тайся, как только папа произносит мое полное имя, вытягиваюсь по струнке, приготовившись принять важную информацию. В случае возникновения проблемы любой, сразу звони. Поняла? Киваю, не смея перечить. Если я недоступен, есть Аронов и Григорий. Последний за тебя головой отвечает. Как только папа связался с Гришей, радости моей не было предела, потому что указания Парета должны соблюдаться беспрекословно, иначе он растерзает виновника. Отцу пятьдесят пять, но до сих пор большинство людей перед ним посуют, не смея смотреть в глаза. И лишь мама всегда на равных, не прогибается, вступая в открытую схватку и выдерживая каждый выпад, каким бы жестким он ни был. Иногда мне кажется, что это игра, где папа выясняет, насколько он может ее придавить, а мама напоминает, почему они столько лет вместе. Отец всегда проигрывает, но мама делает вид, что в роли проигравшей именно она. Пока, солнышко. Мама чмокает в макушку, сдавливая в объятиях. Желаю найти то, что успокоит твою душу, хотя бы ненадолго. Прощаюсь со своими, обнимая напоследок Аньку и щёлкая по носу Костике, который так же, как и я, хохочет и показывает язык. Константин Константинович доставит родителям уйму проблем, о которых они пока не подозревают. Даже папа иногда не способен совладать со своей уменьшенной копией. которая проверяет его на прочность завидной регулярностью. Регистрация, посадка и вот крылатая птичка поднимается в небо, чтобы через четыре часа я оказалась там, куда стремится мое сердце. Предложенная работа важна, но еще больше важен тот, кого я видела последний раз пять лет назад на фото и с тех самых пор сохранила в себе образ, представляющийся мне не по колебимым идеалам. Я сама прекратила общение с Гришей, разорвав все контакты. Перестала отвечать на звонки и сообщения. А маме сказала, что больше не желаю связывать себя детскими воспоминаниями с человеком, который старше меня ровно на 20 лет. Но причина была в нём, и я её не озвучивала даже самой себе, опасаясь спугнуть крохотную надежду, которая столько лет жила в моём сердце. Каким он стал? Изменился ли? Кого увидит перед собой? Маленькую девочку Тасю в смешной шапке с пушистым помпоном или повзрослевшую девушку? Изтезаю себя догадками, не замечая, как пролетают 4 часа и объявляют посадку. Забираю багаж, и с замиранием сердца ищу в толпе встречающих знакомые черты, и не нахожу. Никого похожего на того, кого знаю и помню. Простояв сорок минут, беру такси и еду короновым. Готова рыдать, что Гриша, наплевав на просьбу отца, не явился в аэропорт. Или же причина во мне? У него своя сложившаяся жизнь, и девочка Тася является в ней лишь помехой, даже если приказ отдан. Парета.